Спусковая полоса. Вы открываете книгу и обращаете внимание, что первая страница текста напечатана не так, как все последующие. Она начинается с отступа, спуска. По этой причине она и называется спусковой. Делается это в эстетических целях. Читателю предлагается начать чтение как бы с парадного входа. Спуски могут быть разного размера, от нескольких строк до половины страницы и больше. В подарочной, красиво оформленной книге всегда большие спуски. Эта полоса может быть украшена инициалом, заставкой или другой художественной миниатюрой,